Глава 9. Перелет мои ученики Шапошниковы восприняли с восторгом. Да и ребята всегда хотели оказаться в аномалии, а тут им сразу представилась такая возможность. При этом от них лишь требовалось следовать за другими и смотреть, как они действуют. В общем, ребята это посчитали за очередную тренировку, совмещенную с исполнением их мечты. Ну а я все больше погружался в медитацию чтобы уловить те ощущения, что не отпускали меня. Что-то неуловимое билось на краю моего сознания, но ничего конкретного понять не получалось. Так, вполне возможно, я даже не пойму, по какой причине у меня такое нехорошее предчувствие насчет этой ситуации. На месте меня уже ждали воины рода, которых отец направил сюда сразу после того, как я сообщил ему о распоряжении Анны Сергеевны. Да, пусть это была не совсем правда, но я не хотел говорить главе рода о том, что все это из-за моих предчувствий. Сам он относился к подобному весьма скептически, и на основании одного этого сомнительно, что отправил бы меня в опасное место. Но если это распоряжение одной из Романовых, то это уже другой разговор. Впрочем, даже в этом случае отец подстраховался и отправил сюда одну из своих личных групп. Если мои бойцы в целом были довольно молоды, пусть и нельзя было сказать, что слабы, то вот гвардия отца была на совершенно ином уровне. Что уж говорить, если среди этой группы были даже ветераны, которые еще действовали в связке с моим дедом. И пусть тогда они, разумеется, были менее опытными, чем сейчас, но это лишь говорит о том, что у них были десятилетия рейдов в аномалиях. Тем более они действовали в те времена, когда доспехов, как таковых, не было, ведь такой прорыв в технологиях появился относительно недавно, и все это позволяло им получить уникальный опыт, которого просто не могло быть у новых поколений бойцов рода. — Княжич, а вы, я смотрю, подросли, — поприветствовал меня Сергей Николаевич Строганов. Он был как раз одним из командиров немногочисленных групп особых отрядов подле моего отца. Они, как правило, находились всегда при нем, но могли в любой момент сорваться с места, чтобы исполнить его волю и решить возникшие проблемы. Пусть в отряде было всего семь человек, включая Строганова, но в их эффективности не приходилось сомневаться, не с тем послужным списком, что был за их спиной. Более того, я читал отчеты обо всех последних миссиях рода, и его отряд был одним из самых эффективных. «Серьезная сила в любом случае. Сам мужчина был даже старше моего отца, но с учетом того, что он был довольно сильным магом, то возраст на нем никак не сказывался. А так я видел перед собой сильного и уверенного мужчину, лицо которого было испещрено шрамами и следами от когтей монстров, но при этом он каждый раз выживал. Собственно, как и его отряд. «Сергей Николаевич», — улыбнулся я ему. — А вы все так же бодры, как и всегда. — Да что со мной станется? — хмыкнул он, довольно улыбнувшись. — Я и в восемьдесят буду ходить в аномалии и надирать задницы монстрам там обитающим. Что уж говорить о нынешних временах, тем более в таких первоклассных доспехах, которые позволяют творить много чего интересного, — постучал он кулаком по грудной пластине. Доспехи этого отряда тоже были из последних поступлений рода. Но это было и неудивительно. Все же глава рода в первую очередь с таким снаряжением должен обеспечивать свою личную гвардию, а уже потом распространять это до остальных отрядов. «Вы здесь в качестве поддержки или как отдельный отряд?» — решил сразу выяснить я, пока мои люди занимали выделенные нам помещения и в целом готовились к выходу в аномалию. «А как сам думаешь, княжич?» — весело улыбнулся мужчина. Я все же за то, чтобы ты действовал самостоятельно, ну а мы с ребятами тебя прикроем». Ребята, правда, были как минимум раза в два старше меня и повидали в своей жизни всякого, но довольно загудели на слова своего командира. И ведь не скрывают, что слушают наш разговор, вот совсем. В таком случае прошу в первую очередь присмотреть за моими учениками. Кивком головы я показал на Шапошниковых. Они пусть и старались не показывать этого, но все равно для них подобное мероприятие было впервые. Так что, несмотря на серьезные лица, было видно, что они хотят изучить все, что происходило вокруг. А уж какими взглядами они провожали охотников, проходящих мимо нас или готовящихся к новому рейду. «Ученики», — удивленно посмотрел на меня Сергей Николаевич, — «а не слишком ли рано, чтобы кого-то чему-то учить? Тем более...» Они не сильно там младше вас. Любого человека можно чему-то научить, — пожал я плечами. Если хотите узнать подробности, то можете спросить у главы рода. Даже так? — покачал головой мужчина, смотря на меня совершенно другим взглядом. — Значит, и наш младшенький чему-то научился. Очень хорошо, — решительно произнес он. В таком случае будем прикрывать ваш отряд и смотреть за учениками. «Я так понимаю, в случае чего их надо будет вытащить из аномалии?» «Думаю, до этого не дойдет, но сами понимаете, это же аномалия. Тем более аномалия, которая ведет себя не так, как обычно». «Это точно», — кивнул Строганов, посмотрев в сторону защитного периметра. Точнее, того места, где он раньше был. «Из-за того, что она вдруг разрослась, здесь начался сущий хаос. Вы уже в курсе происходящего?» «Но мы же не просто так прибыли раньше вас», — улыбнулся мужчина. Дальше уже мы отошли в сторону, чтобы не мешать остальным, и Строганов начал меня посвящать в детали происходящего. С его слов выходило, что очень о многом в новостях сознательно умалчивали. Стоит начать с того, что где-то ближе к центру аномалии некоторые отряды охотников успели увидеть вспышку света, которая дальше разошлась, будто взрывная волна по всей аномалии. Описание было сложным, потому что не все поняли, что вообще происходило, а кто-то и вовсе добавлял что-то свое, но, по крайней мере, это было общим моментом в их рассказе. Получается, будто в аномалии то ли что-то взорвали, то ли еще что. После этого она стала действовать активнее, как и монстры, порожденные ею. Все это стало довольно серьезным вызовом как для защитников Аномалии, так и для наших пограничников, которые совсем не ожидали подобного. Хорошо еще, что ответственные за участок, по которому был нанесен удар в первую очередь, не собирались расслабляться, и монстры были встречены со всей готовностью. Их удалось удержать до перехода границ империи, но все прекрасно понимали, что так быстро все это не успокоится. Более того... Аномалия, пусть и немного, но продолжала расширяться, и, что самое неприятное, в сторону нашей империи. Вроде пока все это и не стало критичным, но, тем не менее, тенденция определенная соблюдалась. С учетом же того, что уже активные аномалии научились только сдерживать в рамках их границ, прогнозы были не самыми утешительными. Возможно, именно поэтому Анна Сергеевна все же согласилась направить меня сюда потому что я уже доказывал ей, что имею иной подход к привычным для многих вещам, и мои способности могут пригодиться и в таких направлениях. Иногда не хватает свежего взгляда, ну или помощи шамана, как в моем случае. Но как ни крути, мое предчувствие вело меня в аномалию, а ему я привык доверять». Так как аномалия находилась на границе двух государств, то возникло много бюрократических проблем, связанных с нашим выходом в аномальную зону. Хорошо еще, что этим занимался не я, а Светлана, которая, как моя личная слуга, могла самостоятельно работать с документами, а потом мне уже приносить итоговый вариант за подписью. А все из-за того, что все опасались проблем, связанных с этой зоной. Местные охотники не очень радостно восприняли новость, что в их аномалию будут ходить имперские охотники, но и поделать с этим тоже официально ничего не могли, так как их правительство дало на это разрешение. Ну и не стоит забывать, что раз аномалия разрослась, то защитный периметр оказался внутри нее, а значит не может справляться со своими задачами контроля за действиями охотников и защитой от монстров аномалии. Они просто не были рассчитаны на подобные изменения. Пока что защитный периметр пытались удерживать, но всем было понятно, что теперь для этого потребуется гораздо больше сил. Хорошо еще, что монстры не так часто прорывались за линию периметра, но это не означало, что мы вообще ни с кем не столкнемся на своем пути. Так что, закончив все приготовления и еще раз проведя диагностику доспехов, мы отправились в аномалию. Сначала действительно ничего особенного не происходило. Природа практически не менялась с расширением аномалии, но уже было видно, что эти изменения будут только увеличивать свои обороты. Все же то буйство энергии, которое исходилось с центра аномалии, просто не могло не оказывать своего воздействия на окружающее пространство. Тут еще повезло, что сама аномалия не оказалась уникальной, и не создавала новые условия для этой местности. Просто сами растения будто получали дополнительную подпитку, да и животные, проживающие тут. Впрочем, животные всегда под воздействием аномалии менялись. Пусть сама территория считалась условно безопасной, но мы все равно не снижали бдительности, и это было правильным решением. Все-таки защитный периметр находился на границе действия аномалии и его обитатели привыкли к более ослабленным монстрам, пытающимся прорваться наружу. Сейчас же, благодаря расширению зоны аномалии, они стали сильнее, и неудивительно, что какой-то части удалось прорваться наружу. Конечно, большую их часть уничтожали, но с такими существами нельзя быть до конца уверенным в своей победе. Поэтому, стоило только нашим разведчикам засечь подозрительное движение под землей, как отряд уже был готов к отражению атаки монстров аномалии. Ими оказались пауки, которые по какой-то причине передвигались под землей в прорываемых ими тоннелях. Вот только этих существ не обнаружили раньше по причине их слабости, так как погибали пауки даже от обычных пуль без дополнительных усилений. Поэтому разделались мы с ними довольно быстро. Самым главным плюсом от этого было то, что мои ученики, изначально немного испугавших с нападения, теперь чувствовали себя уверенней. Посмотрим, надолго ли их хватит, ведь я в том числе собирался их обучить работать со своими духами в боевой обстановке. Да, условия боя будут максимально контролироваться, но тем не менее это все равно сражение с монстром аномалии, а значит терять бдительность нельзя. Впрочем. Это будет немного позднее, ведь впереди нас ждал защитный периметр, который по своей сути перестал им являться.